Если бы даже это были и турки, всё-таки лучше. Но мучь ли бы час-два, а тут я и не знаю ещё, сколько времени придётся валяться здесь и страдать. Мать моя, дорогая моя, вырвешь ты свои седые косы, ударишься головой об стену, проклянёшь тот день, когда родила меня, весь мир проклянёшь, что выдумал настрадания людям войну. Ну вы с Машей должно быть и не услышите о моих муках. Прощай, мать. Прощай, моя невеста, моя любовь. Ах, как тяжко, горько. Под сердце подходит что-то. Опять эта беленькая собачка. Дворник не пожалел её, стукнул головой об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива. и мучилась ещё целый день, а я несчастнее её, потому что мучусь целых 3 дня. Завтра четвёртый, потом пятый, шестой. Смерть, где ты? Иди, иди, возьми меня. Но смерть не приходит и не берёт меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтобы освежить воспалённое горло, и труп заражает меня.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 Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза яковлева нашего ефрейтера лопаты кричит он тут ещё двое наш да ихний не надо лопат Не надо зарывать меня. Я жив, хочу я закричать, но только слабый стон выходит из запёкшихся губ. Господи, да никак он жив. Барин Иванов, ребята, вали сюда. Наш барин жив. До да доктора зови.